Глава шестьдесят седьмая. Вопросы. Ксения. «Вытащим», – твердо кивнул Джеридан. «Можешь даже не сомневаться, Доминик». «Но прямо сейчас, если не возражаешь, я хотел бы задать тебе еще несколько вопросов», – обратился к магу Тай. Тот кивнул. «Конечно, спрашивай». «Как мы все поняли, ты просидел здесь в заперти долгие годы». «Был отрезан от всего мира. Как ты вообще узнал про пророчество о том, что потомок королевы Кавалис должен пройти лабиринт, чтобы снять проклятие со всей планеты? Каким образом определил, какие испытания для этого подойдут?» Первым делом уточнил Тай. «Я провел тут кучу времени, Тайрон. Я бы даже сказал целую вечность. И за столь долгий срок было несколько умственно отсталых смельчаков, которые нарекли себя родственниками королевы Тианы, и пытались пройти лабиринт. «Скажем так, провожали их сюда с большой помпой и великой надеждой», – криво усмехнулся фей. «У меня была прекрасная возможность залезть к ним в голову. Узнал столько всего интересного, про пророчества в том числе. А насчет испытаний импровизировал». «Ты их убил?» – у меня дрогнул голос. «А если я скажу, что да?» – испытующе посмотрел он на меня. «Передумаете меня выпускать?» «Хороший вопрос». «Скажи, как есть, Доминик», – мотнула я головой. «Не верю, что ты хладнокровный убийца, но, если я ошибаюсь, мы найдем способ, как тебя обезвредить. А вытащить тебя из этого заточения нужно в любом случае». «Спасибо за доверие, Ваше Величество!» – иронично склонил он передо мной голову, но я видела, что за этим защитным шутовским фасадом скрывалось облегчение от моих слов. «Итак, что ты с ними сделал?» «Признавайся, уже интриган!» «Пустил на печеньки?» – непринужденно спросил Федор. «Нет», – хохотнул Доминик. обычно все шло по одному сценарию они заходили в здание я выходил к ним в виде чудовища и они храбро бросались на утек с воплями слезами и мольбами о пощаде вы единственный кто нарушил эту схему и ты давал им уйти на всякий случай уточнил тай да только брал с них плату за посещение хитро улыбнулся маг монетами предположил джеридан оружием выдвинул версию тай едой вставил свои пять копеек енот да, да и да Закивал в ответ Доминик. Они убегали отсюда голышом, но зато живыми. А их вещи я использовал как строительный материал для того, что мне было нужно. В этот неловкий момент я чувствовала себя мародером. Одного с толстой длинной косичкой вдобавок на лосоострик. Он верещал громче всех. Его шевелюра послужила мне отличными кисточками для рисования. По крайней мере, никого не убил. Развел он руками. «Ладно, с этим разобрались», – отметил Тей. «Скажи теперь, что за монстры на нас нападали?» «Да, мне это тоже интересно. Кто они такие, эти шроксы?» – полюбопытствовал Бронзовый. «Они хоть настоящие?» «Предлагаю вам включить логическое мышление», – произнес Доминик тоном учителя младших классов. «Задумайтесь, когда вы сражались с ними, вам ничего не показалось странным?» «Они были сильными», – задумчиво отметил Джеридан. «Быстрыми», – добавил Тей. «И жуткими». передернул плечами Федя. «Они не чувствовали боли», отметила я. «Мне подумалось, что у них напрочь отбит инстинкт самосохранения, потому что они не отступали, даже получая одно тяжелое ранение за другим. Сломанные лапы, оторванные крылья, сплошные ожоги. Их ничего не останавливало. Они все равно продолжали сражаться. Пошли на попятную только в конце битвы, когда им начали отрубать хвосты». «Потому что к этому времени я уже увидел все, что хотел». — мягко улыбнулся маг. — Поразился вашей смелости, слаженной работе и тому, как вы прикрывали друг друга, порой беря на себя серьезные удары. — Значит, они были не настоящими? Ты их придумал и натравил на нас, рыба-то бессердечная! — возмутился енот. — Но вы же справились, — спокойно парировал Доминик. — Да я чуть от страха не помер, — воскликнул Федя. — Кстати, об этом я тоже хотел спросить, — вклинился в их диалог Тайрон. — Федя умирал по-настоящему? Ему на самом деле был впрыснут под кожу яд. «Скажем так, это была слюна летучей мыши, которой я придал свойство мышечного релаксанта и жидкого горчичника. Енот провалялся бы серой тряпочкой пару часов, а потом забегал, как новенький», – пояснил Доминик. «Я тебя покусаю», – сурово нахохлился Фёдор. «Значит, я зря потратила мальгенду?» – сильно расстроилась я. почему же зря возразил маг ты сделала все чтобы спасти жизнь друга и прошло испытание которое сняло проклятие с целого мира разве это не стоит мальгенды стоит признала я